мешает эффективной работе руководителя. Значит, Сейчас я буду вам рассказывать о так называемых пожирателях времени, да? о тех привычках, обычаях, практиках, которые гарантированно являются паразитными, разрушающими рабочий процесс и вредно, вредны по отношению с точки зрения эффективности. Ну, попробуем их немножко разобрать. Итак, что мешает эффективной работе руководителя? Первое. Неясные цели. Ну, Когда работа, которую выполняет руководитель или которую он управляет, не имеет четко сформулированных в каких-то формализованных параметрах целей. Следующая проблема – это отсутствие согласованных методик достижения цели. Чем отличается регулярный менеджмент от прочих операционных систем? В регулярном менеджменте Принято согласовывать методы достижения цели. В регулярном менеджменте отсутствуют э, так называемые управленческие ляпсусы типа «ничего не знаю, сделай как хочешь». Кстати, рекомендую запомнить, что любой подчиненный имеет право задать руководителю вопрос «как?». Ну, разумеется, если этот вопрос как не лежит в сфере обязательных, так сказать, паспортных компетенций. Но если токарь седьмого разряда спрашивает у руководителя, как заточить резерв то, видимо, вы ошиблись, принимая этого токаря на работу. Да, я рассуждаю, потому что это так называемая паспортная компетенция, которой по умолчанию токарь седьмого разряда должен обладать, да? Но если мы не возьмем, не будем брать таких крайностей, то во всех остальных случаях подчиненные, которые не очень знают, как выполнить задание, имеют право задать вопрос как, да? Ну, к примеру, Ладно, возьмем мой любимый департамент продаж, потому что действительно моя работа в консалтинге по оптимизации управления продажами наверное одна из самых любимых, самых интересных. А... Допустим, руководитель говорит, вы должны увеличить продажи на 40%. Вот можно ли считать, что раз это менеджер по продажам, то он должен знать, как и это его базовая компетенция. Фигушки. Или, как говорят маленькие дети, глазки краба вам. Да? Не получается эта история, а потому что Человек может составить план достижения результатов, да, человек может высказать какие-то свои предположения, но возможно, что человек не видит такой возможности, да? и тогда руководитель должен вместе с ним проработать ответ на вопрос. Как? Потому что управление предполагает делегирование, совместное принятие решений какое-то, да, и мы никогда не можем рассчитывать, что у нас в компании будут работать помесь героев с волшебниками, да, которым мы будем... Отдавать некие общие указивки, так называемые хотелки, и которые будут, смиренно поклонившись, превращать это в набор осмысленных, целенаправленных действий. А, ну, вернее, как, когда-нибудь это может быть и достижимо, но таких людей, скорее всего, вам придется вырастить и замотивировать на себя работать, коллеги. Ну, или купить готового человека, да, но опять замотивировать на себя работать. Готовых таких мало. Они обычно по пальцам пересчитываются на рынках труда. Вот, стоят достаточно больших денег. И, скажу откровенно, не каждой компании по карману, да и уместно. Значит, поэтому это любимая модель, которая так красочно описывается Ричардом Брэнсоном в его книге. Когда он говорит, что я управляю своей компанией 15 минут в день по телефону собственного острова. И вот... В моменте тайм-менеджмента, тогда со мной дискутируют, говорят, вот Ричард Брэнсон уже вот он написал вот так, да? Ну да, он так написал, и более того, я даже верю, что он именно так и поступает. Но ошибочно думать, что в его компании работает 10 тысяч маленьких Ричардов Брэнсонов, которые дальше управляют ровно так же в течение 15-минутных звонков каким-то неведомым гоблином, живущим в трубах по телефонам, которые уже дальше как-то таинственным образом все это делают. Да? Опять, к сожалению, как пел в свое время Высоцкий, кроме мордобития, никаких чудес. Да? Я абсолютно уверен, что он разговаривает с человеком, который его выслушивает и дальше работает с помощью таких инструментов, как планирование, делегирование. И так далее. То есть, вот там дальше однозначно вверх-снизу, вверх-сверху-вниз циркулируют вопросы и ответы как. Понимаете историю, да? Ну, конечно, кроме базовых вещей. То есть, ну, например, если мы говорим о специалисте по продаже, то, безусловно, по умолчанию его базовая компетенция – это уметь вести переговоры с клиентом. Да? И то, либо она у него есть на должном уровне, что неплохо бы проверить с помощью соответствующих методик, наверное, и… Ну, понимаете, знаете, как есть такая замечательная арабская поговорка, не каждый сидящий на коне всадник. Не каждый, кто занимается продажами, является профессионалом. Я вас удивил чем-то, нет? Надеюсь, что нет, да? Потому что иначе мне вас просто жалко, вы живете в иллюзиях. Вот, поэтому мало ли кто кем себя называет, да? И длительное время, если человек чем-то занимается, это не значит, что он это умеет делать. Более того, для меня всегда опыт и профессионализм абсолютно разные категории измерения. То есть иногда опыт коррелируется с профессионализмом, а иногда, простите, никакого отношения к профессионализму не имеет вообще. Э -э, уж, уж извините, да? И поэтому, если мы говорим о базовых компетенциях, то это умение вести переговоры, то неплохо бы оценить, на каком уровне, если мы вообще понимаем, как оценивать. Кстати, а что такое умение вести переговоры, да? Как это можно дифференцировать и какой набор компетенций там расписать? Есть технологии, есть методики, которые позволяют это сделать. Значит, вы должны либо купить человека, проверив его компетенции, Либо, наверное, научить его. Ну, к примеру, вы вдруг завтра вернувшись в компанию, обнаружили, что у менеджера нет этих компетенций. Значит, какие у вас есть действия? Первое, уволить мерзавца, который таинственным путем прокрался в вашу благословенную компанию нагло получает деньги, не имея на то никакого морального права. Да? Второе, вы должны этого типуса обучиться соответствующим компетенциям, при этом подумав о том, как сделать так, чтобы он, обучившись, не ушел гаденыш в другую компанию, да? что тоже может произойти. Слушай, иногда тоже... Мне говорят, а вот мы что толку, мы проведем обучение и не уйдут. Я говорю, ну у вас есть альтернатива не проводить обучение и они останутся. Ну, понятная история, что только проводить обучение. Я не знаю, что хуже откровенно, да? Но я к чему, что можно всегда понимать, что как только вы проводите обучение, то обученный человек широко открывает глазки взмахивает крылышками и начинает оглядываться по сторонам. Значит, нужно позаботиться о мотивации, о каких-то ясных целях. То есть веселое вообще вещь управления, за что не дернешь, везде отзывается. Да? Я не знаю, кто и кому сказал, что управлять компанией легко. Так вот, это базовая компетенция. А в остальных случаях он обязан спросить, как, за счет чего, за счет каких продуктов, за счет каких клиентов, за счет каких рынков. Я правильно рассуждаю? Окей, 40 так 40, а как? А мы ему говорим, ты сам это должен знать, я тебе за это деньги плачу. Как говорят в России, сухой разговор получается. Да? То есть, потому что если он может все делать без вас, на какой черт вы ему нужны? Да? Тогда вы уже Ричард Брэнсон, вот, ну, где-то вот там, с острова. Да? А если нет, то, извините, вам придется вместе с ним найти ответ на вопрос, как. Поэтому вот отсутствие согласованных методов достижения цели тоже приводит к потере времени. И регулярный менеджмент отличается тем, что нас интересует результат, достигнутый согласованными целями, методами. То есть, например, оборот на 40% нас интересует не вообще. Нас интересует 40% за счет определенной категории продуктов, определенным категориям клиентов на определенных рынках. Вот так правильно строить работу, а не сказать на 40% как хотите. Чтоб было. Пустой разговор. Это не управление. Конечно... А в годы, когда я так люблю говорить, когда мир был юн, или эпоха цветущих лопат у нас была такая, да, когда все первое дырным дуром, что ни начни, вот, тогда методика управления продажами были проще и выглядели так: позади склад, впереди рынок. И дальше это называлось, кто смотрел мультик, как казаки невест выручали. Там был такой эпизод, когда пиратский корабль подходит к берегу, оттуда с таким улюлюканем вырывается толпа пиратов, хватает все, что дотягивается, и тащит обратно. Вот Многие себе представляют управление продажами примерно таким методом. То есть, Итак, позади склад с товарами, теря услугами, впереди морковка с мотивацией, и орда ЦИУЗов, которые готовы с улюлюки кинуться на рынок, и чего найдут, принести на базу. Сложная ситуация. Никогда не реализуется. И, несмотря на кажущуюся простоту и изящество этой схемы, в реальной жизни она работает весьма тоскливо. По многим причинам, о которых даже сейчас не хочу говорить, она достаточно очевидно неинтересна. Значит, для того, чтобы такая схема в наших воспаленных воображениях не витала, придется по-другому. да Значит, 40%. Допустим, где предпосылки, какие тренды рынка, каким клиентам, за счет чего. Такие методы будем использовать. И только когда Sales получает вот эту карту боя, я это так называю, он может применить свои умения вести переговоры. В остальных случаях он может всего лишь просить подаяние Как это выглядит? Sales, просящий подаяние. Приходит специалист по продаже к постоянному клиенту и говорит, «Максим, а давайте вы у нас купите больше шпилек от шпунделя». И Максим, как человек воспитанный, может даже не спросит, зачем. Он скажет, ну, давайте, а мы им скидочку дадим. Вот это я называю просить подаяния. Да? Вот и мне жалко того союза, который пошел на дело вот с такой странной идеей, потому что сзади у него стоит грозный руководитель со стэком и говорит, а если не принесешь денег, я тебе мотивацию срублю. Понял? вот Плохой разговор на самом деле. Человек должен понимать, зачем Максиму на 40% больше спили от шпунтеля. Вот тогда я могу вести переговор. Есть, когда я что-то проанализировал, вижу, ага, так, так, так. А может быть, это нужно не Максиму, а может быть, кому-то другому, может быть, Валерию, может быть, в этом сегменте, может быть, в этом. Но это так. То есть я так немножко специально бросаю линки, ссылки от тайм-менеджмента в чистом виде на управленческие технологии, да, чтобы мы понимали, что тайм-менеджмент – это не вещь себе какая-то, да, не какая-то внутренняя тема. Она тесно переплетается со всем прочим. А следующее. Помеха-пожиратель. Отсутствие приоритетности в заданиях вышестоящих руководителей или в собственных планах. То есть, когда приоритеты не расставлены, да, когда приоритеты не обозначены, когда вопрос подчиненного, а что важнее, встречает удивленный ответ. Все одинаково важно. Да, кстати, эта фраза является нонсенсом, да, управленческим бредом. Потому что мы знаем, по первому парадоксу планирования вводных больше, чем времени. Когда руководитель козыряет подобными терминами, Да? Он, кроме как хаоса в головах подчиненных, ничего не вызывает, хотя себе кажется весьма решительным меном таким. Да? Вот он круто ответил зарвавшемуся наглому подчиненному, который посмел усомниться и вообще поставить под сомнение, что что-нибудь даже можно не сделать, гад такие. Что значит приоритеты? Все одинаково важно, грозно отвечает руководитель. Да? Странная история, откровенно. А когда нет приоритетов, возникает попытка одновременно пойти на все четыре стороны. И когда человек, интуитивно понимая первый парадокс планирования, что один черт все не успеет, как вы думаете, что он будет выбирать из общей массы? Что то, что легче. То, что легче, то, что проще, то, что интересней. То, что быстрее можно закончить. То, за что можно менее, менее вероятно получить по кумполу потом. Да? Где, если что-то и не так, то не сразу обнаружится. Человек весьма хитроумен. В способах уклонения от грядущих опасностей, и чем больше руководитель сеет вокруг себя хаос, тем более избирательно и вдумчиво будут действовать люди, но не с точки зрения достижения результата, а с точки зрения уклонения от возможных геморроидальных воздействий потом. Да? И достигают в этом великом искусстве таи собаки, финтов и уклонов совершенно фантастических способностей. А мы почему-то думаем, что они сейчас, получив подобную ценную указивку, начнут старательно думать, как им все сделать наилучшим образом. Ага, сейчас. Следующее, что мешает, это неумение сказать обоснованное «нет» коллегам, руководителям или подчиненным. То есть, руководитель должен уметь говорить слово «нет». Он уметь, должен отказываться от действий, которые очевидно невыполнимы и не подкреплены соответствующим ресурсам. Я прекрасно знаю, что на постсоветской территории бытует управленческая мифология, типа с ресурсом и дурак может, ты так постарайся. Вот. Но опять, поскольку я преподаю в системе регулярного менеджмента, этот, а в регулярном менеджменте, а в отличие от жизни, где есть всегда место подвига, в регулярном менеджменте подвиг является вещью очень негативной. Что такое подвиг, да? когда работа исполняется с ненадлежащими ресурсами за счет таинственных сакральных сил? Ну, при хорошем планировании ресурсов на подвиг просто не обнаружится. Кроме того, подвиг обладает еще одной погонью, а именно плохой повторяемостью. Я это так иллюстрирую обычно весьма вольно. Если вы соберете толпу народу, чтобы затащить на восьмой этаж пианино без соответствующих приспособлений, и даже им прикупите пиццу, чтобы не скучно было, один раз они это проделывают если вы попытаетесь поставить этот процесс на регулярную основу, уверяю вас, на третьем разе пианино обязательно грохнется или застрянет между этажами. Да, потому что народу надоест подвиг, которому они нужно компенсировать отсутствие элементарного ресурсного планирования. Вот. И они будут топтаться вокруг него и говорить, сегодня что сегодня что-то не получается. Как, вчера же еще, ну, сегодня что-то не ходит. А вы скажите, чего делать, раз такой умный. Да? Ну, в той или иной форме это присутствует на всех уровнях, даже на уровнях топ-менеджмента. Да, когда вдруг специалисты говорят, ну, не получается, готовы записывать. А это называется «мне надоело совершать подвиг». Блин. Но ключевое «обоснованное нет». Обоснованное «нет» — это означает, что мы, конечно же, против оппонирования, против фронтирования какого-то, мы за аргументацию. Да? То есть, если у вас есть чем аргументировать, не надо брать на себя невыполнимых обязательств. Подвиг никому не интересен. И совершенно неправедная идея браво щелкнуть каблуками, сказать «есть» и отправиться писать реаляцию о том, почему телега не доехала. Совершенно это плохая история, хотя именно такие истории очень любят многие руководители. Да? Помните это, что подчиненный вид иметь должен быть легко и придурковатый, дабы разумением с моим не смущать начальство. Да? И, вот, к сожалению, мы и приветствуем тех, кто в ответ на любое поручение радостно говорит «есть», Показательно с топотом копыт кидается это исполнять, ну а потом объясняет, почему не получилось. Кстати, это немножко пошло с советского времени тоже история. Если кто помнит, когда дают план, опытный человек что отвечает всегда? Выполним. А неопытный говорит, да нет, невозможно. И что получает? Тут же на нахлобучку. Проходит неделя, звонят из министерства, ну что, как там с планом? Опытный говорит, все нормально. Неопытный говорит, да мы же сказали, что не выполним. Что получает? Второй раз на хлобучку, да, вот, регулярно получая на нахлобучке, потом конец квартала, тот, кто рапортовал все замечательно, говорит: ну, ну, не получилось в последний момент. Ну, вот сейчас буквально. Ну, говорит: ну, смотри. А тот, кто говорит, ну я же говорил, не выполнил. Он получает показательно последний раз, и часто на этом его карьера заканчивается. И все, он получает урок. Говори всегда, будет, да, не смущая начальство. А там либо Эмир, либо и шаг сдохнет, и кто лучше знал, что Коран уже определить будет. Чуточку сложно, да? Как известно, известной истории про на середину. Так вот, не надо приучать подчиненных к лихому и предруковатому виду, да, надо уметь говорить «нет», но нет обоснованное. То есть человек с аргументами, он всегда интереснее, чем человек с мнением, да? Но технологию обоснованности я потом вам покажу в рамках этого же семинара.